Либералы-ученые горячо защищали актера. Разве то, что он хотел сделать, делалось не ради блага трех невинных? Разве это не единственное средство их спасения? Разве помогать узникам ни одно из высших велений Библии? Кто посмел бы сказать актеру «Не делай этого?» Пусть они сгниют на кирпичном заводе, как сгнили тысячи их предков в каменоломнях Египта. Происходили бурные споры. На семинарах студентов-теологов Одни библейские цитаты хитроумно противопоставлялись другим библейским цитатам. Этот интересный вопрос был поставлен на обсуждение каждой еврейской высшей школы. О нем спорили в Иерусалиме, в Александрии, среди известных ученых Вавилона, на Далеком Востоке. Случай, казалось, был прямо создан для того, чтобы юристы и теологи упражняли на нем свое хитроумие. А сам актер Либании открывал всем и каждому происходивший в нем конфликт между его религиозной и артистической совестью. В душе он давно решил сыграть еврея Апеллу, чего бы это ни стоило, и знал также совершенно точно, как он его сыграет. Уже его либретисты и прежде всего тонкий остроумный сенатор Марул придумали яркий сценарий, выигрышные ситуации странному автоматическому и покорному раскачиванию трех невинных в темнице, актер был обязан целым рядом особенно удачных, жутко гротескных находок. Он поставил себе целью дать смелое сочетание трагического и смешного. В дешевых кабаках деловых кварталов, в кварталах, где находились склады, бараки, он осторожно исполнял отдельные сцены, проверяя впечатления. Затем снова тревожился что ему, вероятно, все же этой пьесы сыграть не удастся, запрещает совесть. Довольный, наблюдал он, как постепенно весь Рим начал волноваться. Будет актер Димитрий Либаний играть еврея Апеллу или не будет? Где бы ни появлялись его носилки, слышались радостные крики, люди аплодировали и кричали «Привет тебе, Димитрий Либаний! Сыграй нам еврея Апеллу!» Он говорил и императрице о том, в какое трудное, сомнительное предприятие ему приходится пускаться, и как тяжелы его раздумья. А императрица смеялась, смеясь смотрела на колеблющегося. Начальнику Тибурского кирпичного завода был послан приказ держать еврейских заключенных в хороших условиях, а то как бы они за это время не умерли. Попея ждала заключения от министерства просьб и жалоб. Конечно, освобождение трех старцев – это в сущности пустяки, но политика Рима на Востоке сложна. А Попея была в достаточной мере римленкой, чтобы сейчас же отказаться от амнистии, если бы это вызвало малейшие политические сомнения. Нужно будет, и она с улыбкой кассирует свое обещание. Но пока ей нравилось вновь и вновь, подталкивать актера к исполнению его намерения. Она рассказывала ему, что оппозиционная высшая аристократия в Сенате уже противодействует амнистии. Он должен поэтому решиться. Нехорошо бесцельно умножать страдания этих трех несчастных. Она улыбалась. «Когда же вы нам сыграете еврея Апеллу Димитрий, «Министр Филипп Таласий. Начальник восточного отдела императорской канцелярии второй раз вызывает массажиста, чтобы тот растер ему руки и ноги. Еще ранняя осень. Солнце только что село. Никто еще не зябнет, но министр никак не может согреться. Он лежит, этот маленький старичок с хищным носом, на кушетке, обложенной подушками и одеялами. Перед ним две грелки с углями. Одна для рук, другая для ног. Стоя по ту сторону кушетки, раб-массажист с боязливым усердием растирает пергаментную сморщенную кожу, на которой синее выступают жилы. Министр бронится, грозит. Массажист старается осторожно скользить по шрамам на плечах старца. Эти шрамы, он знает, остались от ударов бича, которые министр Таласси получил, когда был еще рабом, в Смирне. Врачи испробовали сотни средств, чтобы свести шрамы. Они оперировали его. Знаменитый специалист Скрибонии Ларк применял все свои мази, но старые шрамы не поддавались.